Сначала было даже здорово, весело, как будто игра какая-то, что ли. Я рискнула заговорить с Денисом, только дождавшись прихода Лицкявичуса. Мне казалось, что слова из парни придется тянуть клещами, но ошибалась. Стоило только начать, и речь полилась рекой. Даже присутствие постороннего человека не смущало Дениса. Мы с Ляной встречались с самого первого курса. Не то чтобы у нас была любовь, скорее просто хорошо проводили время вместе. Маме она не нравилась, она считала ее недалекой и думающей лишь о себе. Конечно, мама была права. Лянка такая, но с ней легко. Она любила повеселиться, интересовалась такими вещами, о каких я раньше и не слышал. Знала разных людей. Потом Ляна познакомила меня с Русланом и другими. «Другими?» — осторожно переспросила я. «С кем же?» «С ребятами, которые принадлежали к ордену Парацельса. Тоже студентами. Первокурсников не принимали, только со второго курса, потому что по условиям ордена человек должен иметь хотя бы небольшое понятие о медицине, а зеленые ничего еще не знают» руководил всем магистр. Туполев, уточнила я. Денис кивнул. Он говорил, в сущности, правильные вещи. В институте не учат реальной медицине, заставляют зубрить бесконечную латынь, а анатомию изучать по плакатам. В результате студенты имеют лишь теоретическую подготовку, поэтому толку от них в ближайшие пять лет после института никакого а врачи в ординатуре не желают возиться с балластом и отказываются учить молодежь. Взять ту же клиническую практику. Какая от нее польза? Бегаешь по поручениям, варишь кофе, любая медсестра или нянечка об тебя ноги вытирает. И все потому, что ты никто, дурачок только что со студенческой скамьи, и ты абсолютно никому не интересен. «Вот, значит, чему он учил», — хмыкнул Лицкевичус. Он стоял у окна, сцепив руки за спиной в плотный замок. «Инновационный подход к обучению, прямо скажем». «Мы читали труды Парацельса», — продолжал Денис. «В переводах, разумеется. Он все время утверждал, что практика — самое важное для врача, а теория может рождаться только из нее, а не наоборот». «Точно», — кивнул Лицкевичус. Хороша практика зарезать 10 человек, чтобы уж точно не ошибиться с одиннадцатым. Примерно так, вздохнул Денис. Только другими словами, разумеется. Но он предоставлял нам возможность работать в анатомичке столько, сколько мы захотим. А этого не предлагают в институте, сами знаете. Еще мы участвовали в разнообразных экспериментах в институте физиологии и геронтологии. На вас испытывали препараты? испуганно спросила я. Иногда мы подписывали бумаги, все как положено. Как положено? зло воскликнул Лицкевичус, разворачиваясь и впирив острый взгляд в мальчика. Это кем же, скажите, на милость положено? По закону ни один частный институт не имеет права проводить эксперименты на людях. Это могут делать только специально аккредитированные медицинские учреждения. А чтобы получить аккредитацию, надо пройти семь кругов ада и каждый раз доказывать безопасность опытов. Вот — Вот-вот. И Туполев так говорил, — согласился Денис. — Пока получишь необходимую бумажку, успеешь состариться, а результаты нужны сегодня. Сейчас. — Это точно, — пробормотал сквозь зубы Лицкевичус. Земцову результаты нужны прямо сейчас. А как же иначе оправдать непомерные вложения в эфемерную цель? — Вы о чем? — удивленно спросил Денис. Глава ОМР внимательно посмотрел на парня. — Ты действительно не знаешь? — Денис качнул головой. — Ну, тогда лучше продолжай. Чем там ваш орден занимался еще? Служил черной мессы? — Да нет, что вы! — Мы просто работали в морге института и принимали участие в экспериментах. И все, честное слово. А трупы из моргов зачем воровали? — Да что вы такое говорите, Андрей Эдуардович? — возмутилась я, но Денис, внезапно покраснев до самых корней своих светлых волос, воскликнул. — Да это только один раз было. Со мной, во всяком случае. Туполев сказал... В общем, он сказал, что есть покойник, участник одного из экспериментов, и что нельзя, чтобы он попал в руки людей, незнакомых с ситуацией. Раз уж институт им занимался при жизни, то должен изучить тело и после смерти, чтобы сделать соответствующие выводы. Туполев назвал это обрядом посвящения или инициацией. Каждый должен доказать, что имеет право числиться членом ордена. — Значит, я все-таки видела тебя, — пробормотала я, прикрыв рот рукой в попытке сдержать удивленный возглас. Я сидела в кафе и видела, как ты и еще один парень вошли в больничный морг, но тогда решила, что ошиблась. — Мне это совсем не понравилось, честное слово, — сказал Денис, опуская глаза в пол. Я пытался отказаться, считал, что нужно сначала поговорить с руководством больницы, объяснить обстоятельства. Но Туполев сказал, что у него все уже схвачено и в морге нас будут ждать. Так оно и оказалось. Тело выдали без проблем. Я не знал, что вскрытие делали вы, но нам с Русланом пришлось ждать, пока патологоанатом закончит и уйдет. Больше ко мне с такими поручениями не обращались. — Честное слово, если бы обратились, я ни за что не сделал бы этого снова. — Хотелось бы верить, — хмыкнул Лицкевичус. — Что тебе известно о причине газовой гангрены у жертв эксперимента? Недоуменный взгляд Дениса сказал все без слов. — Так, понятно, — вздохнул глава ОМР. — Что-нибудь еще можешь пояснить? — Просает этот ваш дурацкий парацельс.ком. Его тоже ваш гениальный туполев сляпал. Да в том-то и дело, что нет. Туполев просайд вообще ничего не знал. Это все Лянка. Ляна создала домен, изумилась я. Мне с трудом верилось, что девушка оказалась на такое способна. Да нет, конечно, но идея принадлежала ей. Мы подумали, что это будет. — Забавно. — Забавно? — Ну да, создать такой сайт о Парацельсе, рассказать его историю. — Клуб по интересам, значит, — уточнил Лицкевичус. — Типа того. Ничего противозаконного мы не делали. Картинки всякие выкладывали, отчет из практики, из анатомички. Животные со свечками вместо глаз и натюрморты из лабораторных мышей — «Действительно, что может быть забавнее?» «Нет, это явный перебор», — покачал головой Денис, снова краснее. «Сначала такого не предполагалось, а когда Руслан предложил, я возражал. Но Ляне идея понравилась, и они по-своему сделали. Ей нравились все фриковские штучки, понимаете? И в анатомичке она просто наслаждалась процессом». Не поверите, я никогда не встречал человека, которому бы так нравилось копаться в человеческих внутренностях. Она совсем не боялась, не испытывала отвращения. — Да, мы в курсе, — быстро сказала я. — Значит, ты утверждаешь, что Туполев не знал о сайте? Он выяснил случайно. Кто-то из ребят проговорился, и он вдруг взбесился. — Почему? Понятия не имею. «Боже, как он орал на Ляну, на Руслана, на всех нас! Как будто мир рухнул!» «В сущности, так оно и было!» — медленно проговорил Лицкевичус. Рука украденного из морга покойника на подставке. «Чья мудрая мысль?» «Точно не скажу, но не моя однозначно. Я вообще обалдел, когда увидел». Туполев тоже сразу в интернет полез, прямо при нас, и когда эту руку увидел, еще больше разорался. Он приказал убрать сайт немедленно, и Ляна пообещала, но на самом деле она вовсе не собиралась этого делать. Она думала, что Туполев перебесится. В крайнем случае, сменим название. Он и не узнает, что распоряжение не выполнено. Лянка Туполева никогда не боялась, они ведь... «Они были любовниками?» — закончил Лицкевичус. «Да, давно уже. Ель стила, что Туполев ее выбрал, ведь он врач, ученый, магистр ордена Парацельса, опять же». «Это он ее отравил?» «Я и не предполагал, пока Туполев не сказал, что надо избавиться от вас, тетя Агния», — тихо ответил Денис. «Я никогда бы этого не сделал» а он думал, что напугал меня достаточно. Когда Туполев понял, что необходимо заметать следы, он напомнил мне о похищении трупа из морга и заявил, что это уголовно наказуемое преступление. И Ляну обещал на меня повесить, ведь всем известно, что мы близко общались. Он сказал, что я должен пригласить вас заставить что-то съесть или выпить, подмешав люминал. Чтобы вы ничего не почувствовали, Туполев приказал добавить побольше мяты. В общем, я сообразил, что Лянка не покончила с собой, но ему уже было наплевать. Туполев понимал, что только я могу подобраться к вам достаточно близко, чтобы его план осуществился. Он чувствовал, что вы, тетя Агния, копаете под него, но не знал, сколько вам известно на самом деле. «Вы следили за нами». «Не оставляли без присмотра. Версия о самоубийстве, Ляны, вас не устраивала. Я вот только никак понять не могу. Чего Туполев так боялся вас?» «Он знал, что вы работаете на ОМР, Агни?» — спросил Лицкевичус. «Сомневаюсь», — покачала я головой. «Возможно, я просто слишком много вопросов задавала. Да еще и сестер подрядила за ребятами приглядывать». Думаю, если бы он знал об участии ОМР, то просто залег бы на дно и притих, а не стал бы избавляться от меня, да еще и при помощи того же препарата, что и в случае с Ляной. И Люду ведь тоже люминалом отравили. — Да уж, не слишком ты изобретательно, — согласился Лицкевичус. — Только вот каким боком Туполев мог быть причастен к убийству вашей подруги? Мотив-то какой! «Что?» — почти взвизгнул Денис, вскакивая со стула. «Маму что, тоже? Это он, да? Тоже?» «Погоди, не кипятись», — резко приказал Лицкявичус. «Этого мы пока не знаем. Положимся на Карпухина. Он сейчас в квартире Агеевых, разбирается с Туполевым. И, если повезет, до остальных тоже очередь дойдет». Наутро я проснулась с ощущением, будто Парад Победы с демонстрацией современной военной техники проходил прямо на мне. Болела каждая клеточка тела. Шилов уже встал и, видимо, возился на кухне. Оттуда доносился звон посуды и приглушенные звуки работающего телевизора. Однако за окном было пасмурно, даже темновато. Услышав отдаленные раскаты грома, я поняла, что приближается гроза. Часы показывали десять минут девятого. И чего я вскочила в такую рань? Очевидно, сказался вчерашний стресс, ведь не каждый день, слава богу, меня пытались травить барбитуратами. Олегу я, разумеется, ничего об этом не сказала. Трагедии не случилось, так зачем же человека зря расстраивать? Но, возможно, мои мотивы диктовались не только благородством и заботой о душевном спокойствии будущего мужа. Я берегла и свои нервы, понимая, какую у его ночь устроит мне Шилов, узнав о нашем с Денисом маленьком приключении. После душа мне немного полегчало, но я все равно с трудом передвигала ноги. Тем не менее поплелась на кухню и застала Олега, упершимся в телевизор, висящий над холодильником. На экране мелькали пожарные машины, бегали люди, а трагический голос за кадром, судя по всему, возвещал об очередном происшествии. — Кошмар какой, представляешь! — проговорил Олег, не глядя, чемокнув меня в макушку и не отрываясь от телевизора. — Такой пожар! — «Где это?» — спросила я безразлично, плюхаясь на стул и тщетно борясь с апатией. «В институте физиологии, кажется». «Где?» — взвизгнула я, напугав Шилова. «В каком?» «Да что ты так орешь-то?» — удивился он. «В институте Земцова. Надо же, отец с ним близко знаком». Не слушая Олега и схватив пульт, я усилила звук. «Четыре пожарные бригады», – вещал журналист, стоящий на фоне пылающего здания. Несмотря на все усилия, огонь потушить пока не удалось. По предварительным оценкам, зданию уже нанесен непоправимый ущерб. Но самый главный вопрос, который пытаются решить пожарные – есть ли жертвы? По словам очевидцев, взрыв прогремел в 8 часов утра. Работа в институте обычно начинается не раньше 10 часов, и, возможно, никто не пострадал. Выдвигаются самые разные версии, но пока что главный из них — взрыв газовых баллонов в подвале здания. Антон Сорокин специально для НТВ. А теперь к другим новостям. Весело возвестила с экрана красотка в стильном пиджаке. «Не может быть!» Пробормотала я. Этого просто не может быть. Мне надо позвонить. Как обычно, Лицкевичус сорвал трубку после второго жегудка, словно все время держал ее в руке. Да, знаю, сказал он, прежде чем я успела произнести хоть слово. Как раз смотрю телевизор. Карпухин не звонил? Он уже там. Обещал связаться со мной, как только получит хоть какую-то информацию. Господи, Андрей Эдуардович, как это могло случиться? Понятия не имею, отрывисто ответил он. Туполева взяли еще вчера, сразу после того, как я позвонил Карпухину. Он спал как ребенок и очухался только в КПЗ. А Руслан? спросила я. Я видела его и еще какого-то мужика с бритым затылком у дома Дениса. Без понятия. Сидите, пока огня дома. У вас ведь сегодня выходной, да? Вот и отдохните. Я извещу вас, как только появятся новости. Лицкевич усповесил трубку, как обычно, без предупреждения. Я оглянулась и увидела Шилова. Он стоял, прислонившись плечом к дверному косяку и, разумеется, слышал весь наш разговор. «Думаю, — сказал он, — ты хочешь мне что-то рассказать».